Он нашел их в чаще леса, очень далеко друг от друга. И тот, и другой крепко спали и были очень бледны. Однако он догадался почему-то, что если с ними и случилась какая-нибудь неприятность, то теперь все уже прошло. За ужином в тот вечер они были очень неразговорчивы. Они совсем присмирели, и когда Гек набил себе после ужина трубку и собирался набить ей для них, Они сказали, что не надо, они что-то неважно себя чувствуют, должно быть съели за обедом что-нибудь лишнее. Около полуночи Джо проснулся и разбудил остальных. В воздухе чувствовалась какая-то гнетущая тяжесть, она не предвещала ничего хорошего. Мальчики все теснее сжались к гостеприимному огню, хотя в воздухе стояла такая духота, что нечем было дышать. Примолкнув, Они сидели в напряженном ожидании. Все, чего не мог осветить костер, поглощала черная тьма. Вдруг дрожащая вспышка на один миг слабо осветила листву и погасла. За ней блеснула другая, немножечко ярче. Потом еще одна. Потом негромко вздохнули и словно застонали верхушки деревьев. Мальчики ощутили мимолетное дыхание на своих щеках и вздрогнули, вообразив, что это пролетел мимо дух ночи. Все стихло. Вдруг неестественно яркая вспышка осветила их бледные испуганные лица и превратила ночь в день, так что стала видна каждая тоненькая травинка у них под ногами. Глухо зарокотал гром, прокатился по всему небу сверху вниз и затерялся где-то в отдалении сердито ворча Струя холодного воздуха обдала мальчиков, зашелестела листвой и засыпала хлопьями золы землю вокруг костра. Еще одна резкая вспышка молнии осветила весь лес, и сразу раздался такой грохот, что вершины деревьев словно раскололись у мальчиков над головой. Они в страхе жались друг к другу среди непроглядного мрака. Первые крупные капли дождя зашлепали по листьям. — Живей! Ребята, под навес! — крикнул Том. Они вскочили и побежали все в разные стороны, спотыкаясь в темноте о корне деревьев и путаясь в диком винограде. Ослепительно сверкала молния, грохотали раскаты грома, и вдруг хлынул проливной дождь, и поднявшийся ураган погнал его по земле полостой. Мальчики что-то кричали друг к другу, но рев ветра и раскаты грома совсем заглушали их голоса. Наконец, один за другим они добрались до навеса и забились под него озябшие, перепуганные и мокрые, хоть выжми. Но и то уже казалось им хорошо, что они терпят беду все вместе». Старый парус хлопал так яростно, что разговаривать было нельзя, даже если Бим удалось перекричать все другие шумы. Гроза обушевала все сильнее и сильнее, и вдруг парус сорвался, и порыв ветра унес его прочь. Мальчики схватились за руки и побежали, то и дело спотыкаясь и набивая себе шишки под большой дуб на берегу реки. Теперь гроза была в полном разгаре. В беспрерывном сверкании молний, загоравшихся в небе, Все на земле становилось видно отчетливо, резко и без теней. Гнущиеся деревья, волны на реке, и белые гребни на них, летящие хлопья пены, смутные очертания высоких утесов на том берегу, едва видные сквозь бегущие тучи и пелену косого дождя. Чуть не каждую минуту какое-нибудь гигантское дерево, не выдержав напора бури, с треском рушилось, ломая молодую поросль, а непрерывные раскаты грома грохотали, как взрывы, сильно, оглушительно, и так страшно, что сказать нельзя. Гроза разыгралась и грянула с такой силой, что, казалось, вот-вот разнесет остров вдребезги, сожжет его, зальет до верхушек деревьев, снесет ветром и оглушит каждое живое существо на нем. И все это в одно и то же мгновение. Страшно было в такую ночь оставаться под открытым небом.